Глава 86. Техасский суд. Наступает утро следующего дня. Румяная заря, поднявшись из волн Атлантического океана, улыбается саванне Техаса. Ее розовые лучи скользят по песчаным дюнам Мексиканского залива и почти в тот же миг освещают флаг форта Инч в 150 милях к востоку от залива Матагорда. Утренний ветерок разворачивает полотнище поднимающегося флага. Пожалуй, впервые звездному флагу предстояло развиваться над столь потрясающим спектаклем. Можно сказать, что в эти ранние часы рассвета действие уже началось. Вместе с первыми лучами зари со всех сторон появляются всадники, направляющиеся к форту. Они едут вдвоем, втроем, а иногда и группами по 5-6 человек. Прибыв на место, они спешиваются и привязывают лошадей к чистоколу. Потом они собираются в кучки на плацпараде и разговаривают или отправляются в поселок. Все они раньше или позже по очереди заходят в гостиницу, чтобы засвидетельствовать почтение хозяину, который встречает их за стойкой бара. Люди, собравшиеся здесь, принадлежат к разным национальностям. Среди них можно встретить представителей почти любой страны Европы. Большинство из них... Крепкий и рослый народ, потомки первых поселенцев, которые воевали с индейцами, и, вытеснив их с земли орошенной кровью, построили бревенчатые хижины на месте, где были вегвамы, а потом занялись рубкой леса по берегам Миссисипи. Некоторые из присутствующих занимаются возделыванием кукурузы, Другие предпочитают хлопок, а многие из более южных мест перебрались в Техас, чтобы заняться разведением сахарного тростника или табака. Больше всего здесь плантаторов по призванию и склонностям, хотя вы встретите и скотоводов, и охотников, и лавочников, и всяких других торговцев, вплоть до торговцев невольниками». Есть здесь и юристы, и землемеры, и спекулянты землей, и всяческие любители легкой наживы, готовые взяться за любое дело, будь то клеймение скота, поход против каманчей или грабеж по ту сторону Рио-Гранде. Их костюмы так же разнообразны, как и их занятия. Мы уже описывали их одежду». Это те самые люди, которые собрались несколько дней назад во дворе Касса-дель-Корва. Разница лишь в том, что сегодня толпа многочисленнее. Впрочем, у этого собрания есть и еще одна особенность. Сегодня вместе с мужчинами приехали и женщины, жены, сестры, дочери. Некоторые из них на лошадях. Они остались в седлах. Мягкие с опущенными полями шляпки защищают их глаза от ярких лучей солнца. Другие расположились под парусиновыми навесами фургонов или за более элегантными занавесками карет и колясок. Все сгорают от нетерпения. На сегодня назначен суд, о котором так много говорили во всей округе. «Пожалуй, излишне говорить, что судить будут Мориса Джеральда, которого обычно называют Морисом Мустангером. Не стоит также добавлять, что его обвиняют в убийстве Генри Пойндекстера. Многочисленная толпа собралась не потому, что совершено тяжкое преступление, и не из интереса к убитому или предполагаемому убийце, которых почти никто не знает. Этот же суд – Верховный суд округа Увальд не раз разбирал здесь самые разнообразные преступления – воровство, мошенничество и, наконец, убийство, но присутствовало обычно только несколько десятков человек, расходившихся еще до вынесения приговора. Что же привлекло такую большую толпу? целый ряд странных обстоятельств, загадочных, трагических и, возможно, связанных с преступлением, о которых так много говорили. Нет необходимости перечислять эти обстоятельства, они уже известны читателю. Все собравшиеся в форте Индж пришли сюда, надеясь, что предстоящий суд бросит свет на еще неразрешенную загадку. «Конечно, и среди этой толпы есть люди, которые пришли сюда не из пустого любопытства, а потому что они искренне заинтересованы в судьбе обвиняемого. Есть здесь и другие, взволнованные более глубоким и скорбным чувством. Это друзья и родственники юноши, которого считают убитым. Не надо забывать, что это пока еще не доказано. Однако в этом никто не сомневается». Несколько независящих друг от друга обстоятельств позволяют предположить, что преступление было действительно совершено. Все убеждены в этом так, словно сами присутствовали при убийстве. Они ждут только, чтобы услышать подробности, узнать, как это случилось, когда и из-за чего. Десять часов. Суд уже начался. В составе толпы не произошло особых перемен, только краски стали немного ярче. Среди штатских костюмов показались военные мундиры. Распущенные после утренней поверки солдаты решили присоединиться к зрителям. Они стояли рядом. Солдаты и жители поселка, драгуны, стрелки, пехотинцы, артиллеристы рядом с плантаторами, охотниками, торговцами и искателями приключений, слушая, как глашатые суда возвещает о начале разбирательства. Они решили, что не уйдут отсюда, пока судья не произнесет последнюю мрачную формулу «Да смилуется Бог над вашей душой». Никто из присутствующих не сомневается, что еще до наступления вечера он услышит эти страшные слова, обрекающие на смерть. Хотят этого лишь немногие. Однако большинство зрителей уверены, что разбирательство окончится осуждением и что еще до захода солнца Морис Джеральд расстанется с жизнью. Суд идет. Вы, вероятно, представили себе большой зал с помостом и местом, огороженным перилами, внутри которого стоит стол, а с краю – сооружение, напоминающее кафедру в лекционном зале или в церкви. Вы видите судей в горностаевых мантиях, адвокатов в седых париках и черных одеждах, секретарей, приставов, репортеров, полисменов, в синих мундирах с блестящими пуговицами, а позади целое море голов и лиц, не всегда причесанных и не всегда чистых. Вы замечаете, что присутствующие ведут себя очень сдержанно, не столько из вежливости, сколько из боязни нарушить порядок суда. Но забудьте обо всем этом, если вы хотите иметь представление о суде на границе Техаса. Здесь нет специального здания суда, хотя, правда, есть комната, в которой обычно происходит всякого рода собрание. Там же устраиваются и заседания суда. День обещал быть очень жарким, и суд решил заседать под деревом. Заседание происходит под огромным дубом, украшено бахромой испанского мха. Дуб стоит на краю плац парада, и тень от него падает далеко на зеленую прерию. Под ним поставлен большой стол и десяток стульев. На столе бумага, чернильница, гусиные перья, два потрёпанных тома свода законов, графин с коньяком, несколько рюмок, ящик гаванских сигар и коробка спичек. За столом сидит судья. На нем нет ни горностаевой мантии, ни даже сюртука. Из-за жары он решил слушать дело просто в рубашке. Вместо парика на голове у него сдвинутая набок панама. В уголке рта торчит наполовину выкуренная, наполовину сжеванная сигара. Остальные стулья заняты людьми, костюмы которых ничего не говорят об их профессии. Это юристы, шериф и его помощник, комендант форта, полковой священник, доктор и несколько офицеров. В стороне расположились еще 12 человек. Одни сидят на грубо сколоченной скамье, другие сидят или лежат на траве. Это присяжные, которые также обязательны для техасского суда, как и для английского. Но в Техасе они гораздо более самостоятельны и не следуют слепо решению судьи, что слишком часто случается в Англии. Вокруг судьи и присяжных теснится толпа, которую описать не так-то просто. Здесь охотничьи рубашки из оленьей кожи. Куртки из одеял, хотя день выдался на редкость жаркий, белые полотняные блузы, а также грубые хлопчато хлопчатобумажные рубашки из красной фланели и небеленого холста, драгунские, стрелковые, пехотные и артиллерийские мундиры все сливается и смешивается в этом пестром собрании. Кое-где видны короткие куртки и широкие сомбреро мексиканцев. В большинстве собраний внутренний круг состоит из избранных. Но в этом собрании получилось наоборот. Местная аристократия расположилась по внешнему кругу. Дамы, разодетые в свои лучшие наряды, стоят в фургонах или же сидят в более изящных экипажах, устроившись достаточно высоко, чтобы иметь возможность видеть поверх голов мужчин. Их глаза устремлены не на судью, на него они бросают лишь мимолетные взгляды. Они смотрят на группу из трех человек, находящихся вблизи присяжных и не очень далеко от ствола дерева. Один из них сидит, двое стоят. Тот, который сидит, — обвиняемый. Двое стоящих — стража. Первоначально за это убийство — предполагали судить не только Мориса Джеральда, но и Мигуэля Диаса с его товарищами, и Филима Унила. Однако в процессе предварительного следствия мексиканец и его три приятеля доказали свое алиби. Примечание алиби – доказанное отсутствие обвиняемого на месте преступления во время его совершения. Они признались, что перерядились индейцами. Этот факт был уже доказан, так что ничего другого им и не оставалось делать. Но они выдали все это за шутку. А так как было установлено, что все четверо были дома в ночь исчезновения Генри Пуэндекстера, а Диас к тому же был мертвецкий пьян, то дальше их и не допрашивали». Что же касается Филима, то его не нашли нужным посадить на скамью подсудимых, так как считали, что он будет более полезен в качестве свидетеля. Итак, на скамье подсудимых только один Морис Джеральд, который был известен большинству присутствующих как Морис Мустангер.